голова 52 Алекс посмотрел над собой. Маска, кем бы он ни был, обладал просто невероятными запасами УЕМ. Либо, что вероятнее, использовал какой-то артефакт, который создавал это облако. Иначе как еще можно было объяснить то, что он так легко преодолел силу притяжения и полетел в небо? Думаешь, оторвался? Дум, откусив губу, вытер её большим пальцем и провёл по бензобаку мотоцикла. Кровавые линии, которые он оставлял на чёрной эмали, постепенно принимали очертания некой печати. «Надеюсь, Робин, это не было очередной твоей байкой». Алекс ещё никогда прежде не пробовал провернуть подобный трюк, но если верить Локсли... Хотя верить Локсли... И тем не менее другого выбора у дома не было. Накрыв ладонью кровавую печать, он обратился к тем крохам силы, Что ещё те во втором, миниатюрном источнике? «Ашмат надок! К тебе взываю я, чёрный маг Александр Думский! Плотят плоти Соломонова, кровь от крови укротителя твоего! Услышь мой зов! Услышь мою кровь!» Алекс чувствовал, как источник внутри него дрожит под той силой, что на него обрушивалась Рядом, буквально в нескольких метрах, прямо на самой ткани пространства появился огненный длинный разрез. Ключами от врат, ведущих за грань, я вызываю к тебе. Сухой ветер закружил обрывки газеты мусора. Печатями Соломона я сковываю тебя. Огненный разрез задрожал и начал расширяться. Послышалось жуткое неестественное ржание. Дум, вливая последние крухи алой энергии, произнес заключительные слова. На древнем языке, которым пользовались маги еще тогда, когда большинство людей жило в ямах и пещерах, Бва-эл-эвал, энзыхээны пэвэн, алыкэшнат надок. Огненные викри вырвались из разреза. В них звучало ржание, из за которого дрожали лопающиеся от жара стёкла, и плавился металл, и копыта звенели разбитыми набатами, разрушенных церквей превращая тротуар в жидкую лаву. огромный выше автобусной стоянки, чёрные, как самый тёмный из провалов, с жёлтыми пылающими глазами, с пастью полных острых, изогнутых клыков, мускулистый настолько, что можно было увидеть каждое отдельное волокно, вместо гривы и хвоста над копытами под животом ревущее яростное красное пламя. Таков был демон Ашмат-Надок. Алекс заглянул ему в глаза и почувствовал удар по своей душе. Ему захотелось опуститься перед демоном на колени и, вырвав собственное сердце из груди, протянуть в дар столь могучему сознанию. «Подчинись воле моей, Ашмат-Надок!» Дум вытянул перед собой окровавленную ладонь. «Починись крови моей. Отправляйся со мной на охоту или вернись туда, откуда я тебя призвал». Конь поднялся на дыбы и заржал. Давление стало только сильнее. Но по сравнению с балтаилом это была лишь детская забава. «Жалкое создание», — прорычал Алекс. «Огрызок бездны на задворках реальности. Ты лишь слуга моей воли разума. Ты ничто и никто». «Бесплотный отверженный, порождение иллюзий, подчинись мне!» Алекс ударил ладонью по печати на бензобаке, и адский конь, продолжая бить огненными копытами о воздух, вдруг преобразовался в линию струящегося пламени. Она сначала, войдя внутрь самого дома через его руку и ладонь влилась в печать, а затем и внутрь самого байка. Колёса стали огненными копытами, руль – поводьями, седло – крупом, багажник – хвостом из адского пламени». Студенты, как и сама репортер, молча смотрели на происходящее. Они не могли разобрать слов профессора, но тот явно что-то громко кричал. И тварь, появившаяся из огня, огромная лошадь, став лентой пламени, вселилась внутрь мотоцикла, а затем вернулась обратно, только теперь в броне из хрома и чёрной стали. Застучали огненные копыта, и Алекседум верхом на монстре, им же призванным и, видимо, подчинённым, продолжил погоню. Кобыто, врезаясь в стекло небоскрёбов, поднимали мага всё выше и выше. Позади него роем кружился ворох, мерцающих всеми цветами радуги и осколков. «Кто-нибудь может мне объяснить, что за артефакты используют эти маги?» надрывалась репортер. «Даже будучи военным репортером, я не могу сказать, что видела что-то подобное». За столом студентов также висела гнетущая тишина. Один только Джин смотрел на дисплей взглядом человека, который знает чуть больше, чем все остальные. Маска всё так же, мчащаяся на грозовом облаке, впервые развернулся непосредственно лицом к преследователю. Не меняя своей абсолютно спокойной позы, он вытянул обе руки и зажглись десятки алых печатей. Из них появились самые разные заклинания, но от всех исходило то же самое ощущение, что и от огненного коня, в которого профессор превратил свой байк. Разом в преследователя понеслись алые молнии, копья, сферы пламени, сгустки какой-то черноты, хищной птицы и нечто, чему сложно было подобрать описание. Но профессор всё так же не думал пытаться увернуться или сбросить скорость. Вместо этого он буквально вонзил обе свои руки в огненную гриву, рычащего, да-да, именно рычащего, скакуна, после чего поднял их над собой. В каждой его ладони сияло красное пламя. Будто пичер из высшей лиги Верхом на скакуне, мчащемся по стёклам небоскрёба, он сбивал заклинания маски, метко попадая по ним с густками пламени из гривы своего коня. Всё это выглядело настолько невозможным, насколько только хоть что-то могло быть невозможным в мире, где магию видели при помощи высокотехнологичных линзах. «Скорее, в сторону!» — закричал репортер, но было уже поздно. Одно из отражённых заклинаний попало в лопасть вертолёта. Вещание на какое-то время сменилось помехами. Студенты повскакивали с мест, но сказать ничего не успели. На дисплее появилась новостная студия, и диктор, прижимая к уху наушник, сообщила. «Дорогие телезрители, с нашим специальным репортером Диной Кларк всё в полном порядке. Вертолёт экстренно садится на площадку больницы Святого...» Алекс проводил краем взгляда дымный след от уходящего в сторону новостного вертолёта. Отлично, меньше свидетелей. Край небоскрёба был всё выше, и Маска, выдав очередной залп, сколько же у этого ублюдка уем в запасе? Он уже истратил запас среднего адепта. Скрылся на крыше здания. На этот раз Дум, дёрнув одержимой демоническим конём байк в сторону, попросту уклонился от заклинания. Сгусток черноты врезался в стекло, и пробив его насквозь, ворвался внутрь контрольной рубки, мгновенно превратив сияющий электрическим светом небоскреб в погруженное во тьму здание. Алекс же верхом на адском коне следом за маской прыгнул на крышу и оказался лицом к лицу с огромной гориллой, закованной в броню, точно копии той, с которой ему пришлось сражаться в музее. Позади демона, как ни в чём не бывало, стояла маска. Он спустился со своего грозового облака, которое, как выяснилось, было лишь иллюзией, скрывавший парящего вокруг него ворона. Дешёвый эффект, чтобы никто не увидел, довольно редкий артефакт, который он использовал для полёта. Артефакт, который явно могла продать лишь бездна. Что же, значит, у дома будет ещё несколько вопросов к Фаруху. «На этот раз мы не в музее, Дорочила!» Сплюнул Алекс и поднял над собой ладонь. Ему нужно было ещё немного силы, ещё чуть больше уем для источника. На чёрном кольце вспыхнула маленькая серебристая руна. «Любишь молнии, ублюдок?» – перещурился Алекс. «Ну так получай!» С неба сорвалась чёрная, почти невидимая на фоне ночного неба, искрящаяся тьмой молния. Она ударила в ладонь Алексу, после чего вытянулась длинным копьём, увенчанным клыкастой волчьей пастью, и, сорвавшись в коротком полёте, вонделась в грудь демону горилле. Использовано запрещенное заклинание «Молния бездны. школы тьмы». Потребление УЕМ-1682. То, как Алекс, который обладал лишь 1200 УЕМ, смог с легкостью использовать заклинание собственной разработки объемом, превышающим резерв его источника, это совсем другая история. Заклинание, осыпая крышу небоскреба, снопом черных искр пробило демона насквозь. Гарила сделала неловкий шаг вперёд, после чего, так и не успев упасть на гравий крыши, исчезла дымом и вонючей слизью. «Это ещё не всё!» Алекс освёл ладони вместе. Со стороны могло показаться, будто он молился, но на самом деле собирался использовать одно из своих самых сильных заклинаний. Только для этого ему нужно было ещё силы, ещё больше, куда больше. К первой серебряной руне на кольце добавилось ещё четыре. Десять, двадцать, тридцать, пятьдесят. Сотня печатей зажглась вокруг Алекса. Все они, чернее ночи, ревели от вливающейся в них силы. А затем с криком дом развёл руки в разные стороны, и люди, находившиеся в подножии небоскрёба, вздрогнули от инстинктивного ужаса. Ужаса жертвы перед когтями и клыками хищника. Волчевой потянулся над финансовым районом. Алекс, сидя верхом на огненном коне, находился в окружении волков, схожих по внешнему виду с тем, которого Дум использовал против Петра. Только если с посыльным синдиката имел дело лишь один такой, то здесь их были сотни. Они щирили клыкастые пасти, стучали когтистыми лапами о гравий на их мордах сияла алая пентаграмма, а крепкие мышцы бугрились под шерстью из чёрного пламени. Ошибка, ошибка. Структура не может быть опознана. сведения переданы в служебные органы. Надеюсь, лейтенант не пустословил, когда говорил, что гвардия возьмет все на себе. Одно дело использовать черномагические, незарегистрированные или запрещенные заклинания мощью меньше тысячи УИМ. И совсем другое, использовать слитую воедино черную и демоническую магию мощность в четыре тысячи УИМ. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Алекс смотрел на то, как Маска ему аплодировала. «Взять!» — отдал команду Дум. Стаи адских волков, роняя серные слюни, бросились в атаку. Маска, стоя всё так же неподвижно, лишь взмахнул рукой. Думу показалось, что он видит сон, жуткий кошмар. Кошмар, в котором кружащий вокруг мага-ворон взмахнул крыльями. С них слетели перья. Вытягиваясь длинными острыми мечами, они усеяли всю крышу градом черномагических стрел. Волки один за другим исчезали во вспышках тёмного пламени. Лишь один из сотни смог добраться до маски и кинуться тому в шею, но его развеяли острые когти, всё того же ворона. Алекс и сам едва успел соскочить с коня за мгновение до того, как его грудь пронзили бы три таких пирамича. Дум, не веря своим глазам, смотрел на то, как исчезал покров отского скакуна и на правый бок заваливался его покорёженный, разрезанный на несколько частей верный стальной друг. «Да как это возможно?» Алекс использовал лучшее своё изобретение. Самое сильное заклинание из арсенала. Но оно не задело даже пол плаща маски. Сам же неизвестный, смерив сидящего на гравии мага, взглядом развернулся и ступив на спину увеличившегося в размерах ворона, начал подниматься в небо. «Не так быстро, мразь!» Закричал Алекс и, поднявшись на ноги, успел схватиться за лодыжку маски и рывком втащить себя на спину артефактной птицы».